Глава 50. Капитан Громов изнывал от нетерпения в постылом кабинете. Получится или нет. Впервые за годы службы он предпочел оперативной суете с выездами на происшествие, интеллектуальный расчет. Мучительные сомнения прервал телефонный звонок. Громов поднял трубку и узнал голос полковника Корнеева. «Ты был прав, капитан. Они явились и купили краску». Маячок внутри одной из банок. Лови сигнал и помни о нашем уговоре. Мой план сработал. Не удержался и похвалил сам себя Громов и включил настольный компьютер. Неуверенность растаяла. Капитан испытывал душевный подъем. Да здравствует технический прогресс. С такой аппаратурой любо-дорого ловить преступников. Сиди себе в кабинете, смотри на монитор и давай указания оперативникам. «Вот первый маячок быстро движется по Новорижскому шоссе. Это Серов. Надел новый пиджак и отправился в город. Прости, брат. Ничего личного. Просто служба». Второй маячок тоже пришел в движение. Блуждает по улицам. Наверное, покупатели краски думают, что ловко заметают следы. Наивные идиоты. Как только оба датчика встретятся в одной точке, он возьмет всех с поличным. При входе в банк я выложил из карманов телефон и ключи и прошел через арку, как при досмотре в аэропорту. Это нововведение появилось по требованию Раткевича, после того, как Голиков пытался вынести флешку с кодами доступа. Он велел оснастить банк всевозможными датчиками, чтобы пресечь подобные утечки. Мои карманы были пусты, но арка все равно пискнула. Я не успел удивиться, как охранник меня успокоил. — Отрежьте защитную этикетку. У вас же новый пиджак? — Вчера купил, — подтвердил я. — У нас очень чувствительная аппаратура, на все реагирует. Я прошел на рабочее место. Вскоре позвонил раткевич с требованием отчета о выполнении заказов на стороне. Чувствовалось, что банкир едет в машине и крайне недоволен. — Банкоматы Шляхмана и Виноградова защищены, — доложил я. — А как с Джалаевым? Упертый баран мне снова отказался продать каприза. «Банку Джалаева, по вашему приказу, я продолжаю создавать трудности». «То, что надо. Пудри ему мозги, води за нос, вешай лапшу на уши. Я накажу его за несговорчивость. Еще неделя, и Джалаев разорится. Тогда я заберу не только его лучшего жеребца, но и новенькие банкоматы, которые он, придурок, заказал». Положив трубку, я обратил внимание, что автоматически записал наш разговор. Это была не первая запись откровения Роткевича о деловых партнерах. Для полиции его болтовня не представляет интереса. А вот Джалаева явно заинтересует. «Не изготовит ли копию?» – задумался я. «Но на флешке запись не вынесешь, индикатора на выходе, а электронную почту контролирует толковый системщик». Вспомнив о сканирующей рамке, я снял пиджак и стал искать противокражную этикетку. Ее могли прилепить где угодно. Пальцы прощупывали подкладку, а мысли все время возвращались к Роткевичу. «Не слишком ли долго я работаю на человека, по приказу которого пострадала моя дочь? Настала пора мести. Я должен позаботиться о своих интересах». Пальцы наткнулись на что-то непонятное. Когда я рассмотрел находку, в моей голове сформировался окончательный план. «Итак, пора действовать. Начну с малого». Когда задуманное было выполнено, я позвонил Ларину и обрадовал его. «Я придумал, как усовершенствовать печать открыток. Готов передать папку с инструкцией». Напористый Ларин проявил нетерпение. Уже через полчаса он лично ждал меня около банка. Его лимузин, как я и рассчитывал, припарковался на единственном свободном месте для инвалидов.